Глава вторая. Италия, Сицилия. Матео только что принесли пиццу, как вдруг он услышал громко сказанную фразу на итальянском языке. «Мне нужна хорошая горчица, не эта пакость». Это была кодовая фраза, которая должна была прозвучать, если им и их клиенту угрожает что-то серьезное. Ни секунды не колеблясь, он тут же достал пистолет и приказал Альфреда лезть под столик. «Зачем?» Простодушно удивился Альфредо скрипнув зубами, зубе тут же без всяких дальнейших разговоров просто повалил директора со стула на пол и сам тоже присел за столиком, держа пистолет наготове. Вот говоришь, говоришь клиентам, что в случае экстренной ситуации надо подчиняться беспрекословно требованиям охраны, он кивает, а когда ходит до дела, и очень вовремя подготолся, потому что тут же начались крики в той части зала которая находилась непосредственно около входной двери окон. Затем грубый голос велел всем заткнуться, а пара секунд позже в их части зала показалось три человека в черных дешевых костюмах, которые как-то странно на них сидели, и каждый из них держал в руке пистолет. Без всяких колебаний Матео нажал на спусковой крючок. Впрочем, его выстрел прозвучал не первым, бахнуло от входа. По звуку он опознал берет и решил, что, скорее всего, стрелял его напарник, потому что в руках у нападавших, что появились перед ним, были кольты. Не отвлекаясь, спокойно, как в тире, Матео всадил по пуле в правое плечо каждому из вошедших, и те тут же с криками рухнули на пол. Выстрелить в ответ успел только один из них, и то его пуля попала в потолок. Гости с криками попадали на пол. Передняя части ресторана тоже бахнуло вдогонку несколько выстрелов. Конечно, Матео мог без проблем положить все три свои пули прямо в лоб каждому из вошедших. Десять шагов не такое серьезное расстояние для его отточенных во время службы в элитной части навыков стрельбы из пистолета. Но ни в одной стране мира полиция не любит, когда телохранители валят на повал людей, даже если те напали на их клиента. Италия в этом плане ничем не отличалась от других стран. К чему ему лишние проблемы с властями? Впрочем, и так девятимиллиметровая поле имеет мощное останавливающее действие. Получив ее в правое плечо, в руку, в которой держишь пистолет, тебе долго будет не до стрельбы. Спустя пару секунд раздался крик Габриэля отхода: входа. я снял троих, как у тебя дела?» — Я тоже снял троих. Сколько всего было? — Всего зашло шестеро, но могут быть еще и снаружи, — немедленно ответил Габриэль. — Энса, как у тебя дела? — крикнул Маттео. — С черного входа никто не заходил, — ответил тот. — Жди там, — велел он ему. — Тут я сам разберусь. Маттео велел испуганному Альфреду оставаться под столом, а сам тут же устремился к сраженным и им нападавшим, и вовремя — Один из них уже начал нашаривать левой рукой свой пистолет, упавший вместе с ним на пол. Маттео без всяких церемоний всадил ему пули еще и в левое плечо. Но двум другим, к счастью, было не до этого. Обхватив здоровой рукой ранину они зажимали раны, пытаясь остановить хлещущую кровь. Эти двое явно не были готовыми сражаться до последнего бойцами, в отличие от третьего. Изъяв все три пистолета, Матео тут же начал обыскивать всех троих, под крики разбегающихся гостей, сообразивших, что теперь появилась возможность ретироваться. И не зря. Уж очень сильно топорщились их пиджаки слева, когда они заходили. Обычная кобура от пистолета так оттопыривать пиджак не будет. А там действительно были не пистолеты, там были лупары в самодельных кобурах. Пара достаточно здоровая штуковина, потому и понадобились такие пиджаки на два размера больше, чем требовалось по фигуре. Естественно, что нападавших не волновало, что выглядят они в них странно. Главное, что неопытный человек с первого взгляда может и не заметить, что под пиджаком у них находится такая страшная вещица. Им же надо было зайти в ресторан тихо, не вызывая панику на улице, которая могла насторожить телохранителей. Матео приказал бледному как мело администратору в потрясении смотревшему на валявшихся на полу раненых людей лужи крови под ними и на пистолет в руке самого Матео. И медленно позвоните в полицию. До того не сразу дошло, пришлось на него прикрикнуть, только после этого он убежал к телефону. Но Мателл так и не позволил Альфреду вылезти из-под столика, ожидая, когда приедет полиция. К счастью, времени это заняло немного всего минут пять. Матео припомнил, что, изучая карту окрестностей, он точно видел, что полицейский участок был совсем рядом с этим рестораном. Первым делом, появившись на месте, полиция, конечно же, потребовала от него сложить оружие. Матео немедленно повиновался, объясняя, что он телохранители на него напали. От входа он слышал голос своего товарища. Габриэль занимался точно тем же самым. Тут как раз появился Энце. Ему не было больше смысла контролировать черный вход и поскольку он ни в кого не стрелял, то у него пистолет сдать не потребовали, и он тоже занялся охраной Альфреда, которому наконец-то разрешили вылезти из-под столика. Подраненные бандиты угрюмо смотрели на полицейских и на подстреливших их телохранителей. Они вовсе не желали общаться ни с кем, игнорируя вопросы полиции, и даже адвоката не потребовали. Так их и уволокли полицейские, которые прибыли к месту происшествия во множестве. Нашлось и кому беседовать с Матео, и Габриэлем, и кому забрать раненых бандитов в участок. Москва. Ресторан Гавана. Марк Анатольевич не забыл о просьбе Паши при возможности пустить пыль в глаза кубинскому послу. Да еще и повезло. Вспомнил он, что как-то на заре своей карьеры в Кремле... Он, стесняясь своей должности, заказал партию визиток, на которых были только указаны его фамилия, имя, отчество, телефон и слово «Кремль». Тогда у него еще были огромные амбиции. Он хотел стать очень большим, серьезным чиновником в Кремле. Ну, как-то так. Не получилось. Теперь у него, конечно, не было иллюзий, что на пенсию вскоре придется уходить с достаточно незначительной должности. Но ну вот сейчас эти визитки были перед походом в ресторан найдены, и он отобрал из них ту, что выглядела посолиднее, лежала в самом низу и практически не пострадала от времени. Само собой, что он и лучший костюм свой надел, и к парикмахеру зашел по знакомству, который с членами политбюро обычно работал. В общем, был в полной готовности, как следует, посла Кубинского впечатлить. Раз Паша зачем-то это надо, то он его не подведет. Выбрав благоприятный момент, он всех ребят, которые под его началом в Кремле работали, поднялся стульев и повел к кубинскому послу ознакомиться. «Товарищ посол», — сказал он с важным видом, протягивая руку для рукопожатия, — «я работаю в Кремле и рад, что Куба является одним из важнейших союзников нашей страны. Здесь, кстати, присутствует ряд моих сотрудников». Он показал жестом на шестерых парней, которые стояли за его спиной. — В свое время я по просьбе товарища Ивлева принял их себе на работу. И не жалею. Ребята работают очень хорошо, да и в целом они выдающиеся специалисты. Москва, ресторан «Гавана». Кубинский посол с большой благодарностью взял визитку подошедшего к нему чиновника из Кремля. Не увидев на ней должности, сразу подумал, что обладатель этой визитки явно находится на такой секретной позиции, что оглашать ее не имеет права. Эммануэль Диос подумал, что отдел, наверное, очень большой у подошедшего к нему кремлевского чиновника в распоряжении. Логично, с учетом того, что там шесть молодых парней работает, а сколько же там у Марка под началом еще людей среднего возраста и людей совсем уже зрелых, как он сам должно был. Явно это какой-то очень серьезный отдел в Кремле. Для Кубинского посла стало понятно. Вот он, тот самый источник осведомленности Ивлева о делах в политбюро. Если у Павла на дне рождения присутствует сам начальник такого большого отдела, да еще с шестью подчиненными, каждый из которых является близким другом самого Ивлева, то нечего удивляться, что он знает о настроении в Политбюро по поводу тех вопросов по Кубе, что там скоро будут рассматривать. Не прошло мимо его уха и то, что этот загадочный кремлевский чиновник сказал, что он нанял на работу в Кремль вот этих самых шестерых сотрудников именно по рекомендации Ивлева. Это ж какие возможности в Кремле у Ивлева имеются? что он может своих друзей целыми отрядами в Кремль на работу отправлять. Собрать бы побольше информации об этом Марке Глезере. Может быть, он не только серьезный чиновник в Кремле, но и какой-нибудь родственник Ивлева. Москва, ресторан Гавана. А время от времени посматривал на девушку, что приехала из Киева. Рита вовсю веселилась на праздник и очень довольная тем, какое количество молодых людей вокруг. Прямо как рыба в воде себя чувствовала. Я изумленно наблюдал за ней. Вот уж кого, судя по всему, либо мама научила правильно в таких компаниях тусоваться, либо у девочки талант от рождения. Настолько органично она себя чувствовала. В таком молодом возрасте очень редко увидишь, чтобы девушка вела себя настолько по-взрослому и при этом так непринужденно и раскованно. Многим парням она, кстати, как я понял, по взглядам и общению понравилась. Она действительно очень легко входила в компании достаточно забавно шутила и умело поддерживала беседу. «Толк с нее явно будет», — одобрительно подумал я, наблюдая за всем этим. К своему изумлению увидел на своем празднике и Кожевникова с женой. Они пришли без приглашения. Артем, меня поприветствовав и извинившись, сказал, «Отсачана услышал, что у тебя день рождения, решил обязательно поздравить». Вручил мне какой-то пакет, булькнувший, радостно пожав руку. Предложил им посидеть с нами, благо мест много было свободных. Многие без жен пришли, вне моего ожидания. Посидели минут двадцать-двадцать пять, после чего они с женой ушли, попрощавшись. Ну, понятно, что их не звали. Им было не очень удобно долго засиживаться. Но, тем не менее, тост, мою честь, Артем сказал. Не стал никак реагировать. Сейчас в Советском Союзе, в принципе, это принято, приходить к человеку, о чьем дне рождения помнишь. У многих даже фишка такая есть, что они специально никого не зовут, а кто придет, тот и их гость. Кто вспомнил, тот, значит, по-настоящему этого человека и ценит. Что-то в этом, конечно, есть по-своему. Больше никаких сюрпризов не было. Гриша Ландер очень четко контролировала потом я увидел, что главного редактора труда больше нет в зале. Гриша, заметив мой взгляд, показал мне большой палец. Ясно. Значит, отправил домой его на такси, как и запланировали. Видел, как Марк Анатольевич, собрав наших парней с очень важным, и чуток даже надменным видом, с кубинским послом разговаривал, а парни наши за его спиной как свита стояли. Отпраздновали в целом очень неплохо. Расходились уже очень поздно вечером, под самое закрытие ресторана. Гостям Гавана однозначно понравилось видно было, что оценили. Ну, конечно, для Советского Союза здесь всякая экзотика, вроде блюд с незнакомыми названиями, наподобие жареных бананов и креветок, выглядит непривычно и необычно. Но для века 21-го это, конечно, выглядело все довольно забавно. Но, тем не менее, кормили вкусно. Обслуживание было на высшем уровне, под конец к нам даже шеф-повар вышел, И с какой-то опаской, косясь на кубинского посла, спрашивал, все ли нам тут понравилось. Он, кстати, сам кубинцем оказался. Поблагодарил его и дал ему полсотни. Он сразу успокоился, поняв, что денег бы не было, будь я чем-то недоволен. Значит, никаких претензий в свой адрес он потом от посла не услышит. И повеселились мы очень хорошо. Единственное, что, конечно, я предпочитаю праздновать день рождения в семейном кругу дома. Мне понравилось бы принимать гостей больше там, это проходит как-то более по-семейному, что ли. Как-то для меня этот формат намного ближе. Ресторан, какой бы он ни был, и какая бы там ни была кухня, и какая бы ни была компания, это все равно обстановка более официальная, более формальная. Поэтому такого настроения, которое возникает при семейных посиделках, даже и близко нет. Но в целом, днем рождения я остался доволен, и жену искренне поблагодарил, когда ехали с праздника, высказав ей кучу восторгов и благодарностей по поводу того, какой они с Дианой хорошее место нашли. А что делать, если у меня столько уже друзей, которых обязательно нужно пригласить на праздник? Обычная квартира, даже четырехкомнатная, их уже не вместит никак, а принимать их в два приема, как в прошлом году, в этот раз не вариант. Пятница вечером был дипприем. В субботу отмечали годовщину свадьбы Дианы и Фердауса. Москва. Лев Борисович Брагин остался под глубоким впечатлением от дня рождения студента, на который сам даже и не понял, как согласился прийти. Разве что его фамилия озвученная очень заинтересовала, и он решил проверить, действительно ли это так, или просто студент пытается пустить пыль в глаза. Но нет, ни о какой пыли и речи не шло. Как выяснилось, Ивлев еще и приуменьшил Брагин пришел бы и ради одного Захарова. Но Ивлев умудрился привести на свой день рождения еще более серьезную звезду, которая затмила всех остальных, Андрея Миронова. Это было мощно, очень мощно. И генерал такой шаг Ивлева оценил. — Как там Суворов, кажется, говорил, что удивить значит победить? — подумал он. Это было очень коварно со стороны Ивлева, самого главного гостя от тех, кого он приглашал утаить, но одновременно эффектно и эффективно. Все, конечно, были под впечатлением. Об Андрея Миронове ходила устойчивая слава, что он в роли свадебного генерала выступать абсолютно не хочет. Человек достаточно интеллигентный и скромный, заманить его к себе на мероприятие даже серьезным людям было очень сложно, Хотя, конечно, каждый хотел бы похвастаться таким знакомством. А тут раз, приходишь на день рождения к обычному пацану, а он тут как тут. Впечатлил генерал и рассказ его сына о том, что он пропустил из-за опоздания. Оказывается, Андрей Миронов еще и то сказал в честь Ивлева. И в нем рассказал, что пьеса, которую по сценарию Ивлева поставили в театре «Ромэн», скоро в Японию поедет, причем по запросу самой японской стороны. Кубинского посла Брагин и сам признал, пересекались они уже пару раз. Тоже диво, конечно, дивное, увидеть такого человека на дне рождения у студента МГУ, недавно прибывшего в Москву на учебу из глухой провинции. А сын еще и рассказал, что посол телеграмму от министра иностранных дел Кубы, приветственную в адрес Ивлева, озвучил. В общем, впечатленный всем этим... Брагин решил домой с дня рождения поехать не на такси, а вместе с сыном и его женой, которые на своей машине приехали. Попросил их закинуть его домой перед тем, как к себе дальше поедут. При супруге сына Лев Борисович не стал ничего говорить. Своё представление о невестке у него уже сложилось. При Женечке некоторые вопросы с сыном лучше не обсуждать. Сынью станется потом что-то из услышанного где-нибудь озвучить. Девушка она честная, что такой тайны большого представления не имеет. Неплохо с той точки зрения, что и рога она сыну однозначно не наставит. Надежный боевой товарищ, но при ней ничего обсуждать и не было нужды. Когда они подъехали, он попросил сына выскочить с ним из машины, пообщаться немножко, пока он курит. Женя, как он и ожидал, предпочла остаться в тепле машины, чем с мужиками стоять разговаривать. «Квостя!» «Павел Ивлев твой совсем непрост Ты уж держись поближе к нему, пожалуйста», — велел отец сыну. «Ох и не прост же этот твой Ивлев! Ох и не прост!» «Ты что, папа, так из-за Андрея Миронова впечатлился?» — рассмеялся Костя. «В том числе и из Андрея Миронова тоже», — совершенно серьезным голосом ответил ему отец. «Ты знаешь, что у меня, заслуженного генерала милиции, нет ни одного шанса, что он ко мне придет на день рождения. Да еще и то скажет мой адрес». «Так логично же, папа!» — развел руками Костя. «Ивлев же драматург, пьесу написал. Они на этой почве с Мироновым и подружились. У них профессии почти родственные, актеры-драматург всегда, по идее, рядышком должны держаться». А пьеса, видимо, очень хорошая, раз японцы захотели ее у себя в Токио на сцене увидеть. «Много ты знаешь драматургов, которым девятнадцать лет, и которым такого рода актеры, как Миронов, на день рождения ходят?» — скептически усмехнулся генерал. «Короче, сын, давай не будем с тобой спорить по пустякам. Ты, главное, постарайся усвоить, что я тебе сказал. Держись за двумя руками». С ним-то, если со мной что-то случится, в любом случае все равно человеком станешь. Женечка твоя тебе за то, что ты с ним дружить будешь дальше, будет очень благодарна. Он наверх высоко вырезит, и тебя за собой тоже вытянет обязательно. Но, папа, я как-то не привык настолько меркантильно смотреть на своих друзей. Все никак не хотел соглашаться с ним сын. Генерал, посмотрев на Костю, понял, что вход ход придется пустить тяжелую артиллерию. Не рассказывал он ему кое-что, но, кажется, пришла пора это сделать. — Ты только никому это больше не рассказывай, сын. Но у меня была в свое время возможность подружиться с Леонидом ильичом Брежневым. Не буду тебе рассказывать, как так вышло, но я тогда, будучи очень молодым шалопаем, возможность эту благополучно прошлепал. — Вот скажи, сын, считаешь ли ты меня глупым или неспособным чего-то добиться в жизни? Или, может быть, думаешь, что у меня карьера была неуспешная? Посмотрев на отца, Костя рассмеялся. — Папа, да что ты такое говоришь? Как кто-нибудь может считать твою карьеру неуспешной, когда ты генерал милиции, все тебя знают и уважают? — Вот, Костя, ты прав. Вроде бы я генерал милиции. Все меня знают и уважают, и умом я не обижен, и дружить, и связи заводить нужные умею. Но если бы я тридцать пять лет назад знал то, что тебе сейчас говорил и подружился бы с Леонидом Ильичем тогда, а не упустил эту возможность, скорее всего, сейчас бы не Щелоков, а я был бы министром внутренних дел, а то и членом Политбюро. Чувствуешь разницу между генералом милиции и министром внутренних дел, под которым этих генералов входит столько, что он не каждого из них по имени-отчеству может назвать. Так что не пытайся со мной спорить, просто запомни, что я тебе говорю. Держись, Павла Ивлева, этот парень очень далеко пойдет. Костя, было видно, задумался. Представил, наверное, то, как был бы сыном министра внутренних дел, и как бы его судьба тогда изменилась. Потом уже без прежнего азарта пожал плечами и сказал. «Ну, папа, я, в принципе, и так ни в коем случае не сторонюсь, Павла. Да, знакомство наше, когда мы с ним только увиделись, впервые не задалось. Но это потому, что я сам, если ты помнишь, был в этом виноват. Но сейчас... вот вот -тьфу, тьфу Видишь, он меня на день рождения свой пригласил, а дочка наша прямо сейчас у него в квартире сидит вместе с его детьми под присмотром нянечки». «Вот и правильно, сын». «Действуй точно так же и дальше, и не стесняйся о себе ивлево напоминать при любой возможной оказии. Ты там вроде говорил, что Женька у жены Ивлева рецептом новым учится. Вот и напоминай ей периодически, чтобы снова сходила, какое-нибудь новое блюдо с ней выучила. Детей Ивлева, как увидел, что во двор вытащили, опять же сам спустись, или, если занят, с Женей пошли с дочкой» чтобы вместе с ними она там поиграла, она получше пообщалась с женой Павла. — Да у них вообще няня в основном с детьми гуляет, а не Галия. — Генеральская вдова, очень интересная женщина, кстати, — сказал младший Брагин. — Да вот она здесь, кстати, тоже присутствовала сегодня, как спутница генерала Балдина. — Ладно, сын, не будем тут уже стоять слишком долго, а то твоя жена вон уже недовольные мордочки нам корчит. В общем, постарайся меня услышать и слова мои запомнить. Будет какая-то возможность с Ивлевым получше еще подружиться. Используй ее обязательно. А я, если мне в голову еще что-то придет по этому поводу, тоже тебе позвоню и расскажу, что еще сделать для того, чтобы ваша дружба крепла не по дням, а по часам. — Хорошо, пап, звони, — несколько смущенно сказал Костя и попрощался с отцом.